вышли на сумскую по ней уже двигались редкие автомобили экипажи шли немногочисленные прохожие это здесь сказала Лохвицкая. неплохо устроился товарищ рюн вы не находите что вы задумали марин очень достоверно изобразил беспокойство хотя давно и безошибочно все понял обо всем догадался и по дороге к дому Рюна еще и еще раз взвешивал допустимость того, что должно было произойти через несколько минут. «Рюн — враг», — думал он. «Это подтверждено неоднократно. Не было суда, не было приговора, но ведь теперь немирное время, и он, Марин, не у себя дома. Сегодня любой закон подчиняется обстоятельствам гражданской войны». Дом был совсем недавний, видимо, предреволюционной постройки, и изначально предназначался для богатых нанимателей — адвокатов, врачей, протезистов и интеллигентных купцов. У подъезда с двумя львами на тумбах дремал за рулем новенького Рено шофер в кожаной куртке. Марин торопливо пересек улицу и первым вошел в подъезд. Зинаида Павловна догнала его через несколько секунд. «Шофер храпит», — радостно сообщила она. «Выматывает работа, правда?» «Вы правы», — улыбнулся Марин. Квартира номер шесть находилась на втором этаже. В массивной многофиленчатой двери было четыре замка. Марин присвистнул «Ничего себе!» и достал ключи. «Послушайте, что там внутри?» — попросила Лохвицкая. Марин прижался к дверям. Тихо. Он повернулся к ней и перекрестился. «Ну, дай бог!» Он сделал это так естественно, не думая, что сам себе удивился, словно кто-то незримый, ненавязчиво и незаметно подсказывал ему нужные слова и движения. Он вставил ключ на угад, в средний замок крутанул, что-то щелкнуло, и двери поползли. Это была большая барская квартира, комнат, наверное, на 10-12, никак не меньше. Лохвицкая шла уверенно, безошибочно сворачивая из коридора в коридор. «Вы были здесь?» — не удержался Марин. «Нет», — ответила она шепотом. «Нет, чутье, как у Сеттера. Вот и все». Перед дверью в конце коридора прислушались. Марин облегченно вздохнул. Отчетливо доносился легкий ритмичный храп. Видимо, Рюн был во власти сладких утренних снов. Лохвицкая осторожно нажала на створку двери. «Останьтесь здесь, вы подстрахуете меня в случае чего». В глубине комнаты, в Алькове, раскинулся на огромной кровати в стиле Людовика XVI маленький человек в полосатых ночных кальсонах. Он крепко спал. Зинаида Павловна медленно подошла к кровати, села на стул и, долго не мигая, вглядывалась в в лицо спящего. Через его левую щеку шла красная полоса, след от шва подушки. Он разрумянился, и из-под аккуратной щеточки усов с хрипом вырывалось сильное дыхание. Зинаида Павловна опустила руку за корсаж, матово блеснул вороненый ствол браунинга. Спящий пошевелился. Зинаида Павловна осторожно тронула его стволом пистолета и отодвинулась. «Что?» — приподнялся Рюн. Выражение его лица менялось на глазах. Вначале ошеломленное, потом растерянное. Когда же он увидел дуло Браунинга, стало ясно, что Рюн едва сдерживает панический ужас. «За насилие над неповинными людьми, — сказал Зинаида Павловна, — вы приговорены к смерти». «Нет!» — одними губами прошептал Рюн. «Нет!» — на одной нескончаемой ноте завопил он, и в то же мгновение негромко хлопнул выстрел, второй, третий. Рюн поперхнулся, осел, по подушке поползла вязкая струйка крови и тут же впиталась в белый батист на волочке. Зинаида Павловна спрятала пистолет и вышла из комнаты. «А стоило ли?» С упреком спросил Марин. Огромный риск. «Каждый негодяй должен получить возмездие», жестко возразил Лохвицкая. «А этот тем более». Вышли на улицу. Шофер продолжал посапывать во сне. Несколько мгновений Марин раздумал, потом подошел к шоферу и точно рассчитанным движением сдавил пальцами его шею с двух сторон под ушами. Выволок из машины втащил в подъезд, Взвалил на плечи и бегом поднялся на второй этаж. Здесь он вошел в квартиру, положил шофера на коврик в прихожей и аккуратно притворил за собой дверь. Он знал, раньше, чем через 20-30 минут, парень вряд ли очнется. Зинаида Паун уже сидела в автомобиле, Марин включил зажигание и нажал акселератор. Впереди был Севастополь, штаб Врангеля. Впереди было главное. Примерно через два часа после этих событий в кабинет Дзержинского вошел начальник оперативного отдела Артузов. В руке он держал бланк телеграммы и с трудом сдерживал волнение. «Вот, я только что получил это, читайте», — сказал он с усилием. «Хариун убит агентом Врангелевской контрразведки Лохвицкой», — вслух прочитал Дзержинский. «Зотов». Дзержинский положил телеграмму на стол. Вы чем-то взволнованы, Артур Христианович? Я не совсем понимаю, что же, собственно, произошло. По-моему, ничего особенного. Просто Марин выполнил первую часть своего задания. Вы не согласны? Дзержинский едва заметно улыбнулся. Часть вторая. У Врангеля. Третий день они жили на окраине поселка в доме связняка Врангелевской контрразведки. Лохвицкая знала к нему пароль. Во двор выходили только глубокой ночью подышать. В погребе было холодно и смрадно. От тяжелого запаха гнили Лохвицкую постоянно подташнивало. Хозяин два раза в день приносил еду и подмигивал по очереди сначала Марину, потом Зинаиде Пауне. Каждый раз он произносил одни и те же слова. «Этой ночью». По его сведениям, части генерала Слащева на этом участке фронта должны были с минуту на минуту перейти в наступление. И вот третья ночь заканчивалась, а белых все не было. Марин начал нервничать. Вы уверены в этом типе? Вполне. Он оказал нам серьезные услуги и участвовал в расстрелах. Может быть, попытаемся перейти линию фронта самостоятельно? А если попадем под обстрел? Пройти на стыке красных, точно выйти к нашим. Здесь одних глаз и чутья мало, Владимир Александрович. Он и сам понимал, да, мало. Но сидеть вот так, сложа руки, было не в его правилах. Он все время искал выхода, искал и не находил. Под утро отчаянно заскрипела входная дверь. Хозяин нарочно держал ее несмазанной, чтобы никто не мог тихо войти и застать врасплох. Марин и Лохвицкая услышали топот сапог. Судя по всему, в горницу валилось человека четыре. — Ваше благородие! — радостно завопил хозяин. — Вот уж не ждали. То есть ждали. — Да вы тихо, без выстрела. Вымели краснюков. Марин прижался к щели в полу и сделал знак Лохвицкой не двигаться. Он увидел в необычном ракурсе резко снизу офицера и двух унтеров. «Вымели, вымели!» — небрежно отмахнулся офицер. «У тебя тут сказывают, посторонние скрываются». Марин увидел, как удивленно расширились глаза Зинаиды Павловны, и вдруг сообразил, что наверху совсем не белые. «Посторонние?» — переспросил хозяин. «Да нет, ваш бродь, с чего вы взяли?» «А с того!» — обозленно выкрикнул человек в офицерской форме. «Сведения у нас, вот что!» «Давай, Митин, по-хорошему, а не то!» Марин вынул из-за пазухи Маузер. Он им обзавелся всего лишь два дня назад, выиграл в поезде в карту у какого-то проезжего облатного гастролера. Лохвицкая достала свой браунинг. «У меня никого нет», — мертвым голосом сказал Митин, и офицер приказал. «Лепцов, осмотреть!» Марин взял Зинаиду Павлу за руку, отвел вглубь погреба к бочкам с соленой капустой и потом вернулся к люку, и встал за лестницей. Некоторое время по дому разносился топот, потом сквозь щель в крышке люка ярко вспыхнула керосиновая лампа и люк откинулся. По лестнице начал спускаться человек в обыкновенном солдатском обмундировании с винтовкой в правой руке и керосиновой лампой в левой. Марин увидел его погон. Три лычки. Унтер-офицер. Спустившись совсем, унтер прибавил огня, и на вытянутой руке повел лампу по кругу. Он щурил глаза, и Марин понял, что видит он плохо, вернее, совсем ничего не видит. Вот он повернулся к лестнице, Марина он пока не замечал. Зато Марин рассмотрел нечто, окончательно подтвердившее его догадку. На фуражке унтера поблескивала новенькая кокарда, а под ней, и это хорошо было видно, лучиками расходились по околу не невыгоревшие участки сукна, образовывая пятиконечную звезду. И Марин понял, кто-то из местных жителей сообщил о посторонних в ближайшую воинскую часть Красной Армии, и там, подозревая Митина, решили вывести его на чистую воду с помощью несложного маскарада, да и ошиблись. Вероятно, Митин был сметлив и наблюдателен, и простонародное сказывает в устах офицера поразило его и заставило быть на стороже. Все эти мысли промелькнули в голове Марина в сотую долю секунды. Он ощутил мгновенно всеми порами кожи. Сейчас унтер увидит его. Тогда конец. Их разделяла лестница. Марин не мог нанести удара. Стрелять перед ним был свой. «Товарищ!» Вдруг негромко нанеслось из глубины погреба. Это звала Зинаида Павловна. Унтер не успел увидеть Марина. Он повернулся на зов, Зинаида Павловна рассчитала точно, и в этот момент Марин выскочил из-за лестницы и нанес удар ребром ладони. Он бил под духа, бил расчетливо, чтобы человек потерял сознание сразу, мгновенно, и не успел позвать на помощь. Унтер рухнул, Марин подхватил его винтовку. — Лепцов, — послышался из горницы, — ну что там у тебя, чего молчишь? В люк свесилась голова в офицерской фуражке. Марин подпрыгнул, захватил шею офицера с двух сторон, сдавил, офицер слабо захрипел и сполз по лестнице на дно погреба. «Третий!» — тихо сказал Зинаида Павловна. В люк заглянул Митин, изумленно покрутив головой протянула артеисты. «Третий где?» — спросил Марин. Хлазит по сеновалу, ищет». С издевкой сказал Митин. «Сейчас явится». «Встань за дверью, и как войдет, оглуши чем-нибудь», — приказал Марин. не сильно, чтобы не помер». «А что их жалеть, ваш бродь?» — озлился Митин. «Они нас что, пожалеют?» «Делай, как сказано», — прикрикнула Зинаида Павловна. «Их нужно будет потом как следует допросить». «Простите меня, ребята», — Марин связал руки и ноги Унтеру и его начальнику. «Предстоит вам смерть, а я, видит, Бог не виноват» не в свое бы дело полезли братцы. С третьим покончили в минуту. Он потерял сознание, так и не поняв, что же, собственно, произошло. А на рассвете громкая и слаженная «Ура!» на улице, лязг танков и редкие выстрелы известили о том, что пробил долгожданный час. В поселок вошли корниловцы. Полковник, командир корниловской роты, Долго мял толстыми волосатыми пальцами шелковку Марина, потом пробурчал. «Ну, хорошо, я доложу по инстанции, однако вам и вам, сударыня». Он поклонился в сторону Зинаиды Павловны, придется обождать. «Долго?» — нетерпеливо сведомился Марин. «Долго», — с вызовом сказал полковник. «Лично я вас и вашу очаровательную спутницу?» Он снова ответил поклон. «Не знаю, это раз». «Командуем здесь мы, это два. Жандармов и шпиков, и всякую сволочь из контрразведки я всегда терпеть не мог, это три». «За что же, если не секрет?» — спокойно спросил Марин. «Вам интересно, — оживился полковник. — Извольте. До сегодняшнего дня начальником КР у нас был военный чиновник Николаев. Он шил дела офицерам и присваивал их вещи. Часы, кольца, деньги — Особенно любил клеить статью за дезертирство. И что же вы? Спросила Зинаида Павловна. Вы снеслись с генералом Климовичем, доложили. А зачем? Улыбнулся полковник. Вот сегодня утром пошли в атаку. Я его и пристрелил. Как? Опешил Марин. Да уж так, скромно потупился полковник. Он ведь этот Николая всюду вынюхивал подчас и в боевых порядках хаживал, а сегодня я зашел к нему в спину и бабах! Однако, — покачала головой Зинаида Павловна, — вас судить надо. — А его? — Его уже нет. А вы не обратились к законной власти. — А где она, законная власть? — ощерился полковник. — Врангель, что ли? На этом пятачке, именуемом Крым? «На этом последнем оплоте горстки русских людей, которые противостоят большевистской тирании», — сказал Зинаида Павловна. Но фраза прозвучала фальшиво, нелепо и беспомощно. Марин почувствовал, что она это поняла. Полковник продолжал рассматривать ее в упор и тоже молчал. «Что ж, офицеры, конечно, погибли по вине этого Николаева мученически», — попытался разрядить обстановку Марин. «Но и вы отомстили». «Поскольку я убежден, что вы честный офицер, дело возбуждать не стану». «Как, как?» — приложил ладонь к уху полковник. «Не станете? Вы? А кто вы, собственно, такой? Кроме того, что вы член ассоциации или как там ее?» Марин встал. «Я подполковник Крупенский. Приказом барона я назначен помощником генерала Климовича. Прошу вас держать себя в рамках, полковник». «Клинбовский!» — заорал полковник. «Ко мне?» В горницу влетел еще совсем юный подпоручик. У него были бессмысленные глаза, явного кокаиниста и заметно трясущиеся руки. А господин полковник! попытался он вытянуться и щелкнуть каблуками, но каблуки не сошлись, и подпоручик едва не упал. Марина Лахвицкая переглянулись, едва удерживаясь от смеха. Полковник бросил на них яростный взгляд и крикнул: Троих, связанных из подвала этих двоих! он ткнул пальцем в Марину Лахвицкую вывести в удобное место и расстрелять. «Конвой!» — в свою очередь заорал подпоручик. Ввалились юнкера. «Э, «Господа!» — с пахсом сказал полковник. «Мною задержаны пятеро подозрительных. По закону военного времени все подлежат расстрелу. Клинбовские, командуйте!» «Пленных не трогать!» — спокойно сказал Марин. «Их будут еще допрашивать». Красные со связанными руками стояли, покачиваясь у дверей. Марин видел, что каждый из них с огромным трудом удерживается на ногах. «Что касается меня и дамы», — спокойно продолжал Марин, — «вы должны проявить благоразумие и терпение». «Господа, ваш командир нервничает, вероятно, на него подействовала атака и смерть господина Николаева». Юнкера начали переглядываться. Неугомонный Клинбовский, вероятно, он только что вынюхал изрядную дозу кокаина, взмахнул рукой над головой, призывая слушать команду. «Юнкера, штыки примкнуть?» Щелкнули штыки. Юнкера делали это нехотя в разнобой. Видно было, что они без особого почтения относятся к своему офицеру. «Наперевес!» — продолжал орать Клинбовский. «Осужденных окружить? Шагом марш?» Послышался шум автомобильного мотора, стук дверей, возгласы приветствия. Двери распахнулись, и вошел круглолицый человек невысокого роста в бурке. «Ваше превосходительство», — вытянулся полковник, — докладывает полковник Стеллобат. «Задержаны большевистские эмиссары, мы готовимся их расстрелять». «Расстрелять?» Человек в бурке бегом пересек комнату и вернулся обратно. «Очень хорошо». Он улыбнулся, и Марин увидел два ряда изрядно подпорченных зубов. «А, -а, -а Клинбовский!» Человек бросил бурку на руки под поручику, и Марин едва поверил своим глазам. На плечах гнилозубова действительно поблескивали золотые генеральские погоны. Они были пришиты белыми нитками на белый ментик с шелковыми желтыми шнурами. Вокруг шеи генерала был завязан узел красный шелковый шарф. Брюки черного цвета с серебряными сверкающими лампасами обтягивали довольно-таки кривые ноги. Завершали этот фантастический костюм цыганские лаковые сапоги с огромными шпорами. Марин посмотрел на Зинаиду Павловну. Ее лицо залила краска не то стыда, не то злости. Да это ведь сам генерал Слащев, вдруг догадался Марин. Гроза красных полков, садист и вешатель. Ну и ну... Вид у него, как у героя, дешевые оперетки. — Клинбовский, у тебя есть что-нибудь? — спросил Слащев. — Никак нет, ваше превосходительство, — дико заорал Клинбовский. — Но к обеду будет, не обещали. — Поторопись, братец, — просительно сказал Слащев. — Плохо мне, сам видишь. — Кокаин просит, — снова догадался Марин. — Как они до сих пор воюют, ублюдки, непонятно. — Ваше превосходительство, — шагнула вперед Лохвицкая, — вы меня знаете. Мы встречались в гостинице «Кист» в штабе, если вспомните. А -а -а, — заулыбался гнилым ртом Слащев. — Так это вы, так это вас к расстрелу? — Какая жалость! — Однако ничего не могу, ничего-с! — он развел руками. — Слово офицера закон. Сказано, сделано. Клинбовский за мной. — Да вы пьяный, генерал! — с отвращением сказал Зинаида Павловна. «Это мерзко! Это подло, наконец! Мы жертвуем жизнью! Мы выцедили из себя всю кровь до последней капли! А вы жрете кокаин и коньяк, забавляетесь в своем вагоне с непотребными женщинами? Вы предатель! Подлец! Скотина!» Она исступленно кричала, уже ничего не соображая. «Это конец!» — подумал Марин. Слащев не простит. «Надо же!» а? пройти весь путь, достичь цели и погибнуть так нелепо из-за кретина полковника и наркомана-генерала. Несколько мгновений Слащев молча сверлил Зинаиду Павловну взглядом налившихся кровью глаз, потом сказал негромко, спокойно и ровно, как будто ничего не произошло, и сам он был в совершенно нормальном состоянии. «Через два часа всех пятерых доставить в мой вагон!» — вышел, хлопнув дверью. Воцарилось тягостное молчание. Полковник щелкнул крышкой портсигара, закурил. «Клинбовский, Увидите людей!» Затопали юнкера. Марин сел у окна и стал смотреть на улицу. По проселку пыля маршировала какая-то офицерская часть. Протарахтел броневик. «Если фронт хотя бы ненадолго стабилизируется, — сказал Марин, обращаясь к Зинаиде Пауне, — у нас появится шанс. Все может решить... Даже короткая передышка. «Не дадут они нам даже короткой». Полковник швырнул окурок на пол и раздавил, не попытавшись отыскать пепельницы. «Зря вы сюда пожаловали, господин контрразведчик. В Париже поди хорошо». «Неплохо», — сказал Марин. «Каштаны», — закатил глаза стелобат. «Женщины. Нормальная человеческая жизнь. Вы совершили ошибку». «Вы еще убедитесь в этом». Снова вошел Клинбовский и бросил ладонь козырьку. «От красных парламентеры с белым флагом идут по направлению окопу в третий рот». «Прикажите их пристрелить», — нахмурился Стеллабад. «А я думаю, их стоит выслушать», — заметил Марин. «Полагаете, они предложат сдачу?» — ехидно спросил Стеллабад. Ваш? уточнил Марин. «Возможно». «Я имел в виду их сдачу», — набычился полковник. «Пристрелите все, действуйте, Клинбовский». «Вы еще не настрелялись?» — спросила Зинаида Пауна. «Так вот, мы с господином Крупенским желаем видеть парламентеров. Кроме того, интересно, как отреагируют на их приход солдаты». «У нас юнкера и офицеры», — уточнил Стеллабад. «Тем более, Клинбовский». «Ведите на место», — приказал Зинаида Пауна. Подпоручик жалостно взглянул на полковника и распахнул двери. «Прошу за мной, господа». Окопы, только что отбитые у красных, начинались сразу же за поселком метров двухстах. По зигзагу хода сообщения Марина Лохвицкая прошли в первую линию. «Вот они». Юнкер протянул Лохвицкой бинокль. «Уже совсем близко». Лохвицкая настроила окуляры. «Да, вот они, трое». Тот, что с флагом, совсем еще молодой. Она протянула бинокль Марину, но он все видела без бинокля. Стараясь держать равнение и шаг к позициям корниловцев, приближались три человека. «Не стрелять!» — приказал Стеллабад, бросив взгляд на Зинаиду Пауну. Красные подошли к брустверу окопа и остановились. Тот, что нес флаг, передал его своему товарищу и спрыгнул в окоп. Заметив полковника, откозырял. «Командир роты Красной армии Горбылев». «Имею поручение от своего командования. Что вам надо? Говорите и проваливайте». «Юнкера», — спрыгнул на бруствер Горбылев, — «по поручению комфронта товарища Фрунзе я должен передать вам следующее. Через несколько дней начнется решающее наступление Красной Армии. Его не остановить». Вы будете сброшены в море, потому что на вашу долю осталось только прикрыть отплытие вашего командующего и прочей военной штатской сволочи, которая ценой ваших молодых жизней вывезет за границу свои сундуки с золотом. «Приказываю замолчать!» — взвизгнул полковник. «Иначе прикажу стрелять!» «За нашей спиной три батареи тяжелых орудий, прицел — ваши окопы. И если с нами что случится...» «Вас разнесут в клочки!» — крикнул Горбылев. «Юнкера! Врангель продал богатство Крым Антанти. На его яхте Лукул, что стоит у причала Севастопольского порта, мешки с золотом — цена народного достояния». «Это он, положим, врет», — тихо заметила Зинаида Павловна. «Любая пропаганда тенденциозна», — пожал плечами Марин. «Однако вы посмотрите на этих мальчишек. Действуют слова товарища Горбылева». «Сдавайтесь, юнкера!» — кричал Горбылев. «В Париже столы в кафе-шантанах накрыты не для вас. Вас ждет голод, унижение. Между тем, в новой советской России мы никому из вас и никогда не вспомним прошлого, не укорим. Сдавайтесь!» Он швырнул в воздух пачку прокламаций. Они разлетелись над окопами. Четко повернувшись налево, кругом красные парламентеры двинулись в обратный путь. Трепетал на ветру белый флаг. Легкая пыль велась под ногами. «Красиво идут», — сказал Марин. «Дай-ка». Стеллобат выдернул из рук юнкера винтовку и прицелился. «А стоит ли?» — не удержался Марин. «Есть законы войны, общие для нас и для них». «Они, между прочим, пообещали вам даже старого не вспоминать». Ударил выстрел. Горбылев подпрыгнул и повис на руках своих товарищей вагон генерала слащева стоял вдалеке от станции на запасных путях по дороге юнкера охраняли только красных марина лахвитская шли свободно но марин успел пару раз перехватить взгляды которыми то и дело обменивались телобат и клинбовский они нас пристрелят сказал марин знаете павни как пить дать не посмеют возразила она нет «Во всяком случае на провокации не реагируйте, и не отходите от меня ни на шаг», — предостерег Марин. «Они способны на все». Тем не менее, до вагона дошли без всяких приключений, из зверей выглянул капитан с адъютантскими аксельбантами и распорядился. «Этих троих через второй вход. Там им выделено купе и конвой». Посмотрел на Марина и Лохвицкую, спрыгнул на землю и взял под козырек. «Господин Крупенский и вы, сударня?» генерал ждет. Он помог подняться Зинаиде Павловне и Марину, потом привычно взлетел вверх и распахнул двери, ведущие в коридор. «Это наши служебные купе. Проходите, прошу. Салон генерала впереди. Вот в эти двери, прошу». Марин переступил порог и снова с трудом удержался от возгласа изумления. После знакомства со Слащевым он всего ожидал от него, но то, что он увидел теперь, превосходило самые невероятные ожидания. Повсюду стояли диваны. На мгновение показалось, что весь салон состоит из одних диванов. Все они были сплошь завалены оружием, кавказские шашки в серебре, маузеры и наканы, кинжалы и финские ножи. Все это лежало, как попало, в разброс. Тут же валялись колоды карт, новые и початые. Грязный ковер был усеян окурками в перос и сигар. Повсюду громоздились горы полупустых и совсем еще полных бутылок со спиртным и немытая посуда с остатками еды. И что было самым странным и необъяснимым, по всему салону важно расхаживал огромный журавль. На столе сидела черная ворона, на голове у хозяина салона маленькая ласточка. «Рад!» — Слащев встал и элегантно поцеловал руку лохвисткой. Ласточка взлетела и села на шкаф. «Господа, я и мои друзья от души приветствуем вас в этом скромном жилище. Прошу садиться». Он подал пример и что-то шепнул адъютанту. Тот поклонился и вышел. «Сейчас прицепит паровоз, и мы отправимся в Симферополь», — продолжал Слащев. «Оттуда доставки рукой подать. Автомобиль уже ждет». «Вы знаете последнее радио красных?» «Нет, ваше превосходительство», — сказал Марин. «Нам всем предложена почетная сдача», — сказал Слащев. Гарантирует жизнь, прощение всем, кроме убийц». «Кроме меня». Он визгливо и неестественно засмеялся. «Я, в свою очередь, радировал барону. Я ему посоветовал заменить на всех радиостанциях персонал, на офицеров, а там, где невозможно ликвидировать станции. Я прав?» «Правы», — кивнул Марин. А вот еще одна новость, — обрадовался Слащев. Выпьем, господа. Вчера барон известил меня о том, что я возведен в чин генерал-лейтенанта, и к моей скромной фамилии добавлен весьма весомый титул — «Крымский». Он обвел Мариной Лохвицкую сияющим взглядом. Не скрою, это было моей давнишней мечтой. Вошел адъютант с ящиком в руках. Из ящика торчали обернутые в золотую фольгу горлышки бутылок. Шампанское, захлопал в ладоши Слощев. Это грандиозно и очень к месту. Открыть, капитан? Хлопнули пробки, через край бокалов хлестнула пена, пил Слощев неряшливо, то и дело обливая свой замысловатый костюм. Фат, Глуб, как пробка, заносчив, и без всяких тормозных центров, подумал Марин. Но он нас бил и бил крепко, талантливо. Тут что-то не так. Нужно быть начеку. Зинаида Павловна чуть перегубила бокал и отодвинула его в сторону. Марин почувствовал, что она очень страдает от всего происходящего, что ей горько и стыдно. Конечно, ей бы хотелось представить Марину крымских героев совсем иными — идейными борцами, титанами. Поезд тронулся и пошел, медленно набирая ход. За окнами промелькнули разбитые станционные строения, пожухлые осенние кустарники, потом из-за поворота понеслась навстречу бескрайняя, уходящая к горизонту степь. Слащев задумался, поставил бокал. На стыках вагон подрагивал, скрипел, и бокал отзывался мелодичным и чистым звоном. «Вы свежий человек из Парижа, наверное, задаете себе вопрос», вдруг произнес Слащев совершенно трезвым голосом. «Вы спрашиваете себя, как же воюют эти люди? Этот стелобат, эти мальчишки-юнкера — Наконец, этот опереточного вида генерал, безудержный пьяница и наркоман. «Я не задаю себе таких вопросов», — сказал Марин. «Врете, задарете», — уверенно и зло сказал Слащев. «Слушайте, я отвечу». В восемнадцатом русские люди поднялись против большевистской тирании. Их было мало, этих героев, Алексеев, Корнилов, но им верили. Под их знаменов встал цвет армии. Потом знамя, выпавшее из их рук, подхватил Антон Иванович Деникин. Но военное счастье изменило и ему. Многие у нас считали, что виной тому генерал Романовский, начальник штаба. А дело не в нем. Генерал Врангель призывал Деникина оказать Колчаку реальную помощь, когда сибирские армии вышли к Волге. Деникин не пошел на это. Итогом княжеских распорей когда-то стала татарская ига. Итогом распорей командующих и правителей сегодня – «Большевистская иго, тяжкое многовековое, можете не сомневаться». Ласточка снова вспахнула ему на голову. «Еще не вечер», — сказал Зинаида Павловна. «Мадам», — усмехнулся Слащев, — «не вам говорить, не мне слушать. От катастрофы нас отделяют месяцы, если не недели. И вот я спрашиваю вас, что делать мне, боевому генералу, пролившему море крови большевиков? Оставаться? Воевать дальше?» люнуть на все а присяга осторожно спросил марин тем более добровольное подчинение в которое мы все себя поставили вот подхватил слащв для русского человека дворянина верность данному слову закон я воюю господа и пью пока не найдет меня пуля пущенная меткой рукой моего же бывшего солдата а ныне товарища за победу господа он залпом осушил полный бокал и сразу же вновь налил его до краев Сдаться я не могу, поздно. Теперь он говорил тихо, с горечью. «Красные меня никогда не простят, никогда. А ведь Россия, Родина, Боже мой, какое у меня в конце концов дело, кто управляет ею царь, псарь, холоп? Я же русский. Русский я, господа. И несть мне милосердия, помилование несть». Он зарыдал, ласточка слетела с его головы, и тут же ее место занял ворон. «Яков Александрович, прошу вас, перестаньте, давайте лучше пить». Зинаида Павловна наполнила бокалы. Марин вышел в коридор. Здесь начинались обыкновенные купе. Вероятно, в них размещался конвой Слащева. Из-за дверей доносилось нестройное пение. Марин прошелся по коридору. Со стуком раскачивался фонарь со свечой. Начинало заметно темнеть». Марин приложил ухо к дверям предпоследнего купе, потом перешел к следующему. Он услыхал, как переговариваются между собой красноармейцы. «Погоны тоже надо надевать с умом», — говорил кто-то за дверью. «Митин он что, дурак полный? А ты форму надел, а словам не выучился». «Что уж теперь», — вздохнул собеседник. Вероятно, это был старший, тот, что играл роль офицера. Марин узнал его по голосу. «Главное, ребята, держать язык за зубами. Себя не ронять. Мучить станут, терпите. «У тебя липцо семья семье есть?» — продолжал спрашивать старший. «Не. А у тебя?» «Жена в Харькове. Теща?» «Жаль. Не разгадали мы этого митина, шкуру. Где едем-то? Симферополь скоро?» Марин курил. Никто не появлялся в коридоре уже минут пять. Слащевские конвойцы в соседних купе перестали петь и о чем-то спорили, потом замолчали. Марин подошел к их купе, открыл. Четверо юнкеров во главе с офицером сладко похрапывали на полках. Марин открыл еще одну дверь. Здесь была та же картина. На верхней полке лежал стелобат и, сосредоточенно глядя в потолок, декламировал заплетающимся языком. «От ликующих, праздно болтающихся!» «Обогряющих руки в крови! Уведи меня в стан погибающих! За великое дело!» Он забыл последнее слово и силился вспомнить, но не мог и начал все сначала. «Отликующих!» Марин закрыл дверь. В порядке в вагоне комкора Слащева были подстать ему самому. «Может, воспользоваться?» — подумал Марин. «Мысль обожгла, и он тут же ее отогнал. «Нет», — подумал он, — «чепуха, я не имею права. Жертвы бывают в любой войне». В нашей незримой тоже. Это не оправдание, а неизбежность. Непреодолимая неизбежность. Вот и все. А дверь была рядом, только руку протянуть, да и заперта ли она? В этом хаосе все возможно. Абсолютно все. Ведь прежде всего он человек, товарищ этих парней по борьбе, по партии, по работе, наконец. Он должен, обязан сделать все, чтобы освободить их. Но он разведчик. Он приступил к выполнению ответственнейшего задания. Он не принадлежит себе и не имеет права поддаваться эмоциям. Эти люди должны быть предоставлены самим себе, своей судьбе, иного решения просто не может быть. А в коридор по-прежнему никто не выходил. И тогда Марин понял, что все его рассуждения — это не более чем слабая попытка победить самого себя, причем победить совершенно не в равном споре. Ведь тот Марин, что отвечал, был явно прав а тот, что приводил доводы, тот просто зря терял время. Марин решил спасти ребят ценой собственной жизни? Возможно. Ценой невыполненного задания? Он шел и на это, хотя в глубине души рассчитывал, что ему повезет, что-то подсказывало ему, на этот раз осечки не будет. А если? Он торопливо, словно школьник, застигнутый на месте преступления, отдернул пальцы от ручки дверей, и тут же решительно и бесповоротно вцепился в эту ручку. Нажал, но она не поддалась. Марин достал ключи, выбрал, вставил замок. Пока ключ с хрустом проворачивался, выгоняя ригель замка из гнезда, Марин еще успел вспомнить, как однажды после ареста Сидная Рейли Минжинский сказал, «Профессионал высочайшего класса проиграл. Причин тысячи, но главное одна. И до тех пор, пока в этом главном мы будем отличаться от них», мы будем выигрывать главное категорический императив мы нравственны. дверь бесшумно отошла в сторону красноармейцы перестали разговаривать и ошеломленно уставились на марина вероятно они ожидали увидеть кого угодно только не его двери я оставлю открытыми и уйду сказал марин конвой перепился и спит если пройдете обо мне никому нигде ни слова ни вашим ни нашим Запомните. Все трое не сводили с него испуганных глаз. «Вы в форме», — продолжал Марин. «Только как можно меньше открывайте рот. Руки», — приказал он, доставая нож. Он перерезал веревки на их запястьях и тщательно собрал обрезки. «Прощайте», — задвинул двери и направился в конец коридора в уборную. Там он бросил обрезки в унитаз, спустил воду, а потом, сунув два пальца в рот, вызвал у себя обильную рвоту. Через минуту он появился в салоне с мокрыми ласканами пальто, бледный, с трудом сдерживая икоту. «А мы вас, голубчик, потеряли», — заплетающимся языком произнес Слащев. «Я вот капитана за вами посылал. А он...» «Идет. А ноги его не идут. Видите?» Адъютант сидел на полу и по очереди поднимал свои ноги. Они со стуком падали. «Аптечки нет?» — спросил Марин. «Я, по-моему, отравился». Зинарида Павловна налила из графина воды, протянула ему стакан. — Выпейте. Это консервы, меня тоже тошнит. — Союзнички, — пробормотал Слащев, — кормят дерьмом, обдирают и обманывают мерзавцы. Голова его стукнулась об стол, он захопел. Поезд прибыл в Симферополь утром и снова остановился на запасных путях. Марин выглянул в окно и увидел большой, уже изрядно потрепанный лимузин. Это была испана сюиза Слащева. За рулем дремал солдат-шофер в больших очках-консервах и кожаной фуражке. В купе вошел адъютант. У него было совершенно непроницаемое выражение лица. Он странно посмотрел на Марина и сказал ровным голосом, «Его превосходительство ждет вас, господин Крупенский». «Где дама?» — спросил Марин, и адъютант ответил все тем же безразличным голосом, в салоне у генерала. — Что-нибудь произошло? Марин понял, что побег красноармейцев, по всей вероятности, обнаружен только что. — Да. — Видимо, адъютант не счел нужным скрывать и продолжал тем же бесстрастным голосом. — Большевики, захваченные вчера, бежали. — Ведется расследование? — Нет. — Но почему? — искренне удивился Марин. — Вы все узнаете, прошу. Адъютант распахнул двери купе и пропустил Марина вперед. Лохвицкая и в самом деле уже была у Слащева. Она сидела около окна, положив ногу на ногу и курила. Марин заметил, что она с трудом скрывает раздражение и волнение. «Ваше превосходительство», — поклонился Марин. «Мадам». «Владимир Александрович», — сказал Слащев тихо, — «пленные бежали». Слащев был бледен, говорил с трудом но глаза у него были осмысленные. «Я знаю», — сказал Марин. «Я удивлен, что вы не приказали преследовать». «А зачем?» — спросил Слащев. «Население здесь враждебно нам. Они укроются у местных жителей, а ночью перейдут линию фронта, если фронт сам не придет к ним, как пришел к вам». Помолчав, прибавил Слащев. «Какой же толк в преследовании?» «Прикажете написать рапорт?» — осведомился Марин. «Прикажу забыть», — все так же тихо сказал Слащев. «О чем?» Марин сразу все понял, но изумление его было настолько велико, что он решил выиграть время для размышления этим своим бессмысленным «о чем?» «О том, что пленные вообще были», — уточнил Слащев. «Начнется проверка, пострадают мои люди, да и вы, как мне помнится, долго отсутствовали, вас, кажется, рвало». Марин хотел ответить резко и сразу, что называется «взять быка за рога», мол, что подозреваете, а я чисто, мне безразлично. Но Лохвицкая опередила его. И «Я думаю, генерал прав. Не стоит поднимать шум. Мы все выглядим далеко не лучшим образом, и вы, и я, и...» Она посмотрела на Слащева в упор. «Вы тоже, ваше превосходительство». «Но... ваш адъютант...» — сдался Марин. «Юнкера...» «Адвютант сделает так, как я ему прикажу», — уверенно заявил Слащев. Он уже переговорил с конвоем. «Астелабад?» «Он умер», — спокойно сказал Слащев. Как не владел собой Марин, удержаться не сумел. Провел рукой по вдруг вспотевшему лбу, пробормотал. «Однако!» «Привыкайте!» — зевнул Слащев. «Все ходим под Богом!» Он перекрестился. Марин и Зинаида Павловна последовали его примеру. «Дрянь был человек, и офицер тоже». «Господа», — Слащев встал, — «автомобиль ждет вас по прибытии в Севастополь. Шофера прошу сразу же отпустить». Спустились на дощатую платформу. Слащев протянул Марину руку, рад был познакомиться. Подошел к Лохвицкой и совершенно неожиданно впился губами в ее щеку. «Сударыня», — почти простонал он, — «у меня нет слов». Марин осмотрелся. На фонарях, что протянулись вдоль платформы, ветер раскачивал длинные серые мешки. Слащев перехватил взгляд Марина. «Бунтовщики. Иначе нельзя-с». Он откозырял и скрылся в вагоне. Долго молчали. Потом Марин сказал. «Знаете, всего ожидал. Понимаю. Армия гибнет и разлагается». Но такого... Нет, сказали бы, не поверил. И не поехали бы, да? Она нервно натягивала перчатки и отвела глаза в сторону, когда Марин посмотрел на нее и резко ответил. «Не поехал бы, вы угадали». «Ну и прекрасно», — с вызовом взглянула она. «Инцидент исчерпан и предан забвению. Свои мысли по данному поводу похороните. У нас не любят мыслителей». До Севастополя доехали без приключений. Лохвицкая предложила отправиться в Кист отдыхать, но Марин настоял на том, чтобы незамедлительно явиться в штаб к генералу Климовичу. Поехали на Графскую пристань. Контрразведывательный отдел штаба помещался на втором этаже и имел совершенно отдельный вход. Контрразведчики занимали все левое крыло, шесть номеров, в седьмом люксе был кабинет Климовича. Адъютант, молоденький прапорщик в черном корниловском мундире, с любопытством осмотрел Марина и Лохвицкую и исчез за дверьми кабинета с докладом. Два окна приемной выходили на небольшую площадь. Марин увидел белокаменную колоннаду с классическим антаблементом. За ней синело совсем близкое море. На рейде дымило множество кораблей. День выдался яркий, солнечный, тихий, словно не было никакой войны. И все эти люди, идущие по своим делам, там внизу ни малейшего представления не имели ни о красных, ни о белых и жили не в Крыму 1920 года, а еще в том довоенном, с оркестрами, танцами и вечерами модных поэтов. Прошу, генерал ждет. Адъютант распахнул створки нарядных дверей, отошел в сторону и щелкнул каблуками. Климович сидел за большим двухтумбовым столом, Лицо у него было невыразительное, стертое, старообразное, только глаза под тяжелыми веками остро сверкнули, когда он поднял голову навстречу вошедшим. На вид ему было далеко за пятьдесят. Лоб пересекал выпухлый шрам. «Ваше превосходительство! Позвольте представить вам моего спасителя!» — улыбнулась Лохвицкая. «Рад видеть вас, живой и неурядимой, сударыня!» — дружелюбно улыбнулся Климович и вышел из-за стола. Как добрались, полковник? Не без приключений. Марин отметил легкий польский акцент. Буду счастлив продолжить службу под вашим руководством, ваше превосходительство. Прошу садиться, господа. калимович подал пример. Я благодарен Павлу Григорьевичу Курлову за то, что он не отказал нам и разыскал вас. Отзываю вас самые лестные, полковник. «Сожалею, что в прошлом нам не довелось работать вместе, Владимир Александрович». «Я тоже сожалею об этом, Евгений Константинович». Пользуясь тем, что Климович обратился к нему по имени, Марин закурил. «Думаю, что, будь мы вместе в прошлом, не было бы настоящего». Он улыбнулся и пустил к потолку серию колец. Климович осмеялся. «Юмор — это прекрасно». «Вам предстоит нелегкая работа, полковник. Агентуру красных вылавливаем каждый день. У них налажена связь. Оптическая, между прочим, тоже. Вовсю работает так называемый «крымский областком». А В общем, приступайте. Мы хотим полностью использовать ваш опыт в борьбе с внутренним врагом. Помнится, вы специализировались на этом в особом отделе департамента». «Так точно». Марин встал. «Ваше превосходительство. Один вопрос». «Прошу. Мне известна ваша точка зрения на так называемую троллю. Активное участие в деятельности революционных организаций. Между тем, если агент не будет вовлекать свое окружение в революционную работу и вовлекать активно, он не сможет находиться в центре событий. И тогда грош ему цена, горячо сказал Марин». «Я согласна», кивнула Лохвицкая. Лимович улыбнулся. «О каком циркуляре вы изволите говорить?» «О последнем. За шестнадцатый год. Вы были тогда директором департамента полиции. Я тогда же обратился с рапортом на ваше имя. Я был против этого циркуляра». «Забудьте о нем. Он дан законным порядком при законном правительстве. Сегодня мы ведем схватку с узурпатором, смертельную схватку. Сегодня мы обязаны инструктировать своих агентов так». Ликвидация преступного гнезда любой ценой. Цель оправдывает средства, поэтому все средства хороши. Любые. Вы меня поняли, Владимир Александрович? Как нельзя лучше, Евгений Константинович. От души рад, что наша беседа прошла так успешно. Я извещу Маклакова и Петра Бенградовича Струвы. Разрешить откланяться? Мы едем вместе. В Адмиралтейском соборе служба, главнокомандующий там... Он с нетерпением ожидает встречи с вами и нашей милейшей Зинаидо павной Я всегда ценила добрые чувства обороны, сказала Лахвицкая. Марину не понравилось это, с нетерпением ожидает. С какой стати, подумал он, Врангелю ожидать его Марина с нетерпением. К тому же настроение было резко испорчено тем, что роль, которую отвел ему в системе контрразведки Климович, была мизерной и ничтожной. Назывался он громко, помощник начальника контрразведывательного отделения при штабе правителей Юга России и главнокомандующего вооруженными силами. На самом же деле, ему в целях проверки, возможно, предназначали пока должность всего лишь начальника местной охранки. Он должен был вылавливать подпольщиков и вообще противников режима. Конечно, это тоже давало ряд преимуществ, но совсем не тех, на которые рассчитывало руководство ВЧК и командование Красной Армии. «Я буду счастлив представиться его превосходительству», — поклонился Марин, и вдруг перехватил удивленный взгляд Климовича. «Как представиться?» — улыбнулся Климович. «Вы, вероятно, хотели сказать «возобновить знакомство»? Ведь Петр Николаевич в декабре 1916 года служил в Кишиневе и часто бывал у вас в доме. Он с таким удовольствием вспоминал об этих последних светлых днях. Мы только вчера говорили...» «Климович явно ждал объяснений». А Марин улыбался. Глаза его сияли от счастья, а внутри была пустота. Вот оно, это маленькое обстоятельство, деталь, о которой говорил в последнюю ночь Крупенский. Да, никто этого не предусмотрел и не мог предусмотреть. Даже Артузов, даже сам Дзержинский не подумал о том, что нужно было просмотреть послужной список Врангеля. А, чепуха какая! Врангеля, Климовича, еще кого, десятков генералов и офицеров. Да и где взять эти списки? Где архивы? Где что? Работа для мирного времени, а не для пика гражданской войны. Что ж, кажется, попал в капкан новый испеченный помощник начальника, и выхода нет. На окнах решетки не выпрыгнешь, а и выпрыгнешь, далеко не уйдешь. Я... «Буду счастлив именно представиться его превосходительству», — с очаровательной улыбкой повторил Марин. «Здесь какое-то недоразумение. Я никогда не встречался с Петром Николаевичем, и он не мог видеть меня раньше, ручаюсь». Инаида Павловна смотрела с плохо скрытой тревогой, и Марин широко улыбнулся ей в ответ. «Собор совсем рядом. Мы будем там через две минуты», — сухо сказал Климович. «Прошу». В Адмиралтейском соборе царил вечный сумрак. Сухо потрескивали свечи, плотной стеной стояли молящиеся, хорошо одетые женщины и офицеры. Только у выхода теснилась небольшая группа людей по виду мастеровые спортового портового завода. Было душно, смрадно, пламя свечей колебалось, над толпой разливался густой баспорт дьякона. «Вору-изменнику, клятва-преступнику, стеньки-разину!» Протодьякон пророкотал весь чин анафимы и опустил зажженную свечу пламенем вниз и заревел так, что погасло сразу несколько свечей в ближайшем шандале. Он придавал проклятию убийцу и изменника Стеньку. Перед Климовичем Марин и Малахвицкой расступались и пропускали их вперед. Марин увидел конвойцев и за ними слегка сутулую спину в рангеле. На нем была парадная белая черкеска. А протодиакон продолжал реветь, предавая анафеме злоумышленников, поднявших руку на православного государя и помазанника Божия и злодеев, умертвивших его. «Он похож на репинского протодиакона», — из чугу шепнул Марин лахвицкой и показал глазами надородного священнослужителя. Лахвицкая с трудом сдержала улыбку и приложила палец к губам. «Анафема!» Опущенная свеча затрещала и погасла. По собору пронесся вздох. «Не принимает Господь наших проклятий, не принимает!» Услышал Марин всеобщий ропот. Врангель повернулся, конвойцы бросились вперед и образовали неширокий коридор. Врангель двинулся по этому коридору, отвечая на приветствие, улыбаясь направо и налево. Его сопровождали молодой генерал в простой гимнастерке и старик в сюртуке при галстуке. Марин узнал на штаглава Шатилова и премьера правительства Кривошейна. Но вот Врангель заметил Климовича, дружески кивнул ему, приглашая следовать за собой. На паперте Врангель остановился, прицепил кинжал. Офицеры крестились и надевали фуражки. «Ваше превосходительство», — подошел к нему Климович. «Сердечно рад представить вам», — он пропустил вперед Лахвицкую и Марина. Врангель был высок, широкоплеч, с узкой талией и слегка кривыми ногами, прирожденного кавалериста. Парадная белая черкеска с серебряными газырями и кинжалом на поясе подчеркивала маложавость главнокомандующего. На шее у него висел боевой крест Владимира с мечами, над газырями белый офицерский Георгий четвертого класса. Врангель протянул руку Лахвицкой. Очень рад, сударыня. Вы целый, невредимый, как всегда, прекрасный. «Благодарю, ваше превосходительство», — улыбнулась Лохвицкая. «Господин Крупенский, мой спаситель». Она отступила на шаг. Врангель несколько мгновений пристально вглядывался в лицо Марина. Взгляд у правителя был цепкий, острый. Но было в нем и нечто такое, что Марин поначалу не уловил. Он очень волновался и ждал, что вот сейчас Врангель заговорит, и первыми его словами будут «Конвой арестовать». «Как поживает Александр Петрович?» Вдруг спросил Врангель. И Марин сразу же заметил то, что поначалу от него ускользнуло. В глазах Врангеля слегка на выкате волчьих, как говорили в его окружении, была самая обыкновенная доброжелательность. «Отец умер на пути к Новороссийску, глухо сказал Марин. Я оставил гроб с его телом у причала, ваше превосходительство». «Какой ужас!» Искренне покачал головой Врангель. Ваш батюшка тогда в Кишиневе так радушно принимал нас, был так гостеприимен, царствие ему небесное. Он перекрестился. Все перекрестились. Марин бросил взгляд на Климовича и почувствовал, что у генерала явно отлегло от сердца.